Не лучше ли мне обратиться к божествам наших некрещённых предков, к Одану, Герте и Зернебоку, к Мисти и Скагуле, чем переносить те страшные видения, которые терзают меня и наяву, и во сне? Я не священник, сказал Седрик с отвращением отшатываясь от неё. Я не священник, хотя и надел монашеское платье. Монах ты или мирянин, мне лично всё равно, ответила Урика.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 Слушай, пускай, сказал Седрик, пусть он и клевом и когтями растерзает меня, а все-таки мой язык не произнесет ни единого слова лжи. Я умру саксом, правдивым в речах и честным на деле. Отойди прочь, не прикасайся ко мне и не задерживай меня. Сам Реджинальд Фрондебьов не так омерзителен для моих глаз, как ты, низкое и развратное существо. Ну что ж, будь по-твоему, сказал Уирика.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 «Наступай смелее. Норманам будет довольно дело и внутри замка. Иди, иди, прошу тебя, выполняй свое назначение, а меня предоставь моей судьбе». Седрик охотно расспросил бы лирику подробнее о ее планах, но в эту минуту раздался суровый голос Реджинальда Фронды Беофа. «Куда девался этот бездельник-монах?» «Клянусь Богом, я сделаю из него мученика, если он вздумает сеть предательства среди моей челяди». «Ах, какое верное чутье у нечистой совести», — молвила Ульрика. «Но ты не обращай на него внимания. Уходи скорее к своим, возгласи боевой клич саксов, и пусть они запоют свою воинственную песнь. А, месть, моя месть послужит им припевом».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 — отвечал Седрик. «Вот как!» — молвил барон. <смех> «Да, было бы лучше, если б ты был норманом. Но нечего делать, других гонцов нет. Этот Витальдов монастырь в Бертоне — просто совиное гнездо. Давно пора разорить его до основания. Ладно, скоро настанет такое время, что ни ряса, ни кольчуга не спасут Сакса». «Да будет воля божья!» проговорил Седрик голосом, дрожавшим от сдержанной ярости, которую Фрондебёв принял за проявление страха. «Вижу», — сказал он, — «что от тебя душа ушла в пятки. Ты же вообразил себе, что наши воины ворвались в вашу трапезную и хозяйничают в ваших погребах. Накажи мне сегодня услугу, и что ни случилось с остальной братьей, обещаю тебе, что ты сможешь жить так же безопасно, как улитка в раковине».